Вот это Заира! Ну, надо же так ловко провести всех, и его, князя, и Федора. Ладно, Федор, а он-то, Вожников Егор, КМС по боксу, пусть и в прошлом по юношам, владелец пилорам, лесовозов, тракторов и всего такого прочего. Его-то как смогла обмануть эта хитрая средневековая девка? Замутила глаза, пиголица, хохотушка, простушка. Именно этим и взяла. Но кто б мог ее хоть в чем-то подозревать? это Этакую-то несерьезную личность. Хотя, если б Егор оказался чуть более внимательным, может, и разглядел бы все несуразицы. И наигранный смех, но не по любому же поводу ржать, словно лошадь. И слишком уж безрассудная смелость явиться одной в харчевню, да издеваться над мужиками далеко не каждая девушка могла себе позволить. И ту же латынь. Заира Гиль показала на миг свое истинное лицо. Так, правда, слегка занавесу приоткрыла и тут же соврала что-то, и князь не обратил внимания, а ведь должен был обратить. Да и объявилась она в корчме как нельзя вовремя. Едва Вожников приехал, как сразу же представилась возможность попасть в замок. Не чудо ли? Не чудо. Умелая, хорошо организованная провокация. И, конечно, главный тот царевич Киримбердей Он-то и настропалил свою юную супругу, да еще окружил себя двойниками — на случай возможного покушения. Хитер. Как и сам Егор, у него же тоже имелся двойник. Как-то он там нынче в сарае действует. Мобильников нет, не позвонишь, не спросишь, и все известия идут долго с паломниками, с купцами. «Ну, девка!» Посмотрел на царевича. Разобрался. «Сиди себе здесь». Ожидай пыток до смерти. А все потому, что слишком самонадеян. Мол, если что, возникнет, вне всяких сомнений, предупреждающее видение. А вот не возникло. Может, и потому, что часто пил. Пиво с утра, вино. Так жарко же, организм жидкости просит. А хмельное, между прочим, На способность предвидеть действует весьма угнетающе. Это Егор и раньше замечал. «Трезвость — норма жизни. Вот как здесь нужно было себя вести. Так нет же! Расслабился! И главное, Заира это Айгель, не вызывала совершенно никаких подозрений. Ха! А на царевиче то выходит, покушалась женщина?» Вожников что-то такое расслышал. Как там, — доложил стражник, — прыгунья. Ловкая какая, однако, и безрассудно смелая. Или, скорее, обреченная. Хотя нет, самоубийством тут вроде и не пахло. После нападения на царевича прыгунья попыталась сбежать, не зная того, что внизу ее уже ожидает засада. Вот тоже еще ниндзя. Ну и девки пошли. Ладно, что теперь бить себя ушами по щекам? После проигранного раунда кулаками не машут. Будет еще другой раунд, а из проигранного надобно извлечь ошибки. Громыхнув, сковывавший руки цепью, князь поднялся на ноги с кучи прелой соломы и внимательно осмотрел узилище. Судя по яркому дневному свету, проникавшему в узенькую щель окна под самым потолком, он все же находился не в самом нижнем подвале главной башни, Данжона, а чуть повыше, так сказать, на первом этаже. Сия темница явно предназначалась для лиц привилегированных, и это, наверное, был хороший знак. Впрочем, может быть, Заира Айгель все же не держала на узника особенное зло, вот и распорядилась. Нет, не она здесь распоряжается. Царевич, вот с ним бы и поговорить, предложить все то, что хотел, союз против Едигея и Тимюрхана. Пойдет на такое Керимберды. Охотно. Только вот как убедить его, что Егор владетельный князь, а не простой десятник. В принципе, убедить-то просто. Под строгой охраной добраться до сарая, к ватажникам, к войску, а там все станет ясно. Там-то сопровождающие увидят все своими глазами, о чем и доложат. Лишь бы царевич на это пошел. Пойдет. Союзники ему сейчас нужны очень. Не зря же крутит шашни с геноэзцами. А вдруг Керимбердей не поверит, решит не рисковать, да еще, не дай бог, узнает про любовную связь узника с собственной женой? Пусть даже их у него много, жен, все равно, обидно. Хотя жена Торва — это проблема мужа. Однако царевич — владыка восточный, Разбираться не станет, кто к кому первым пристал. Айгиль тоже, конечно, огребет на пряники, но... Может, хан ее и простит, все-таки ради дела старалась. Если узнает. А откуда он может узнать? Уж точно не от Вожникова, да и хохотушка вряд ли этим похвастается. Так может, подставить ее? Рассказать да поглядеть, что из всего этого выйдет. А ничего хорошего не выйдет, точно. Тем более, кто поверит безродному торговцу зеленью? Ясно, никто. Снова погремев цепью, князь походил по узилищу размерами 3,5 с метра на шесть, примерно в треть башни. Одна стена, где окно полукругом, Другая. За другой, наверное, еще одна подобная камера. И внизу. Нет, внизу выгребная яма. Вон и запах. И в углу, в полу дыра. Все правильно, чтоб лишний раз не беспокоить стражу. Дыра небольшая, не пролезешь, как оконцы. Дверь узкая, дубовая, обитая толстыми железными полосами и на вид весьма крепкая не вышибешь с ноги. Да и открывается. Все правильно, вовнутрь. Господи! Вожников вдруг хлопнул себя по лбу. Хорошо хоть с Федором остерегся, иначе схватили бы и его. Парень не дурак, не дождавшись возвращения князя, вмиг сообразит, что к чему, начнет действовать. В первую очередь подключит Гизольфи, а уж тот, верно, похлопочет за своего не в меру любопытного друга. Да, не все так безнадежно, как кажется. И с царевичем, скорее всего, удастся все-таки встретиться, поговорить, и юный аристократ Марко Гизольфи подключит все свои связи. В конце концов, он, князь, именно этого и хотел — Встречи с царевичем Керимбердеем. Именно ради этого сюда и прибыл. Чу? Вожникову вдруг показалось, что он слышит песню. Голос грустный, девичий и какой-то приглушенный. Пела снаружи какая-нибудь служанка? Молодой человек подошел к оконцу и прислушался. — Нет, не отсюда голос словно бы где то за противоположной стеной пели подбежав егор приложил ухо слышно было неплохо за стеной в такой же камере пела узница ну да кто же еще то потому и песни то грустные князь прислушался пели не по татарски не по русски на каком то незнакомом языке Скорее всего, восточном, да и мелодия была соответствующая, тягучая, заунывная, но, в общем, где-то даже приятная. И голос, нежный, чуть хрипотцой. Вожников даже начал подпевать, мычал мотив. Какие тут в узилище еще развлечения-то? А потом, когда певу не умолкла, громко вымолвил по-татарски. «Хорошо вы поете!» Душевно так. Ответом была тишина. — Нет, правда хорошо. И еще что-нибудь спеть можете? Я бы с удовольствием послушал. Только хотелось бы что-нибудь такое, повеселее, типа вот белой верблюдицы. Есть такая певица в новом сарае по имени Айлили. — Я знаю Айлили. Неожиданно отозвались из-за стенки. Странно, но звук шел откуда-то сверху. Молодой человек заметил это только сейчас и, любопытствуя, вытянул руку. — Ну да, пол кирпича, видать, вывалились когда-то. Вот вам и акустика. — Знаю, но «Белую верблюдицу» петь не буду. Это не очень хорошая песня. Егор про себя ахнул. Надо же, не очень хорошее. Ну и моралистка там за стеной. Зато веселая. Вам есть с чего веселиться? Просто не хотелось бы слишком уж загрустить. Не дадут. Женщина за стеной засмеялась негромко и грустно. Не знаю, как вас, а меня совсем скоро отдадут палачу, на пытки и казнь. — Нет, я не боюсь, но чего ж в этом веселого? — Веселого ничего, — согласился Вожников. — Вы вообще кто? — А вы, — чуть помолчав, поинтересовалась невидимая собеседница. — Я? — Будете смеяться. Князь — Князь! Егор хохотнул, впрочем, тоже не особенно весело. Сказал так специально. Мало ли там, за стенкой, соглядатой шпион. Тогда донесет царевичу. Пусть донесет. Зовут меня Егор. По-местному Джигору. Джигору! Ахнули за стеной. То-то я смотрю голос какой-то знакомый. Вы не можете на меня смотреть, можете лишь слышать. Ты говорите, знаете меня? Видала. И думаю, не стоит нам об этом говорить. Почему ж не поговорить? Громко воскликнул князь. Нас ведь все равно казнят, так что терять-то? Думаю, царевич Киримбердей не будет церемониться со своими врагами. Царевич? с язвительным смехом переспросила узница. — Да нет никакого царевича. Есть царица, Айгиль. — Что замолчали, сеньор Джигоро Сеньор Джигоро Так могла сказать лишь какая-то знакомая из кафы. — Ясно, не Лючия. Ее-то голосок князь определил бы сразу. — Кто же тогда. — Ах ты ж! Ну, конечно же! Как же он раньше-то не сообразил, а давно б надо было. — О, женщины! Поистине вы превзошли хитростью и коварством мужчин. Хмыкнув, Вожников покачал головой. — Кстати, забыл поздороваться. Извините, Даная. — Не понимаю, с чего бы вы назвали меня этим именем, Чуть помешков, осведомились за стеной. «Хотите, все про вас расскажу. Чего молчите?» Ответом было безмолвие. «Что ж», — пожал плечами Егор, — «молчание — знак согласия». «Так вот, слушайте. Вы готовились к этому долго. Знали, что Керимбердей обязательно приедет в Кафу. Туда и пробрались, хитро под видом невольницы, рабыни. А тут еще случай свел вас с капитаном Аритузи. Уж, конечно, такую возможность вы не упустили. Быстренько ему продались. Старый кондотьер купил вас, взял к себе в дом. Вам только того и надо было. Вы умные. Если б не вышло с капитаном, придумали бы что-нибудь еще». Молодой человек промолчал и, не дожидаясь ответа, продолжил с вдохновением, достойным самого Хаяма. «Так вот насчет лже царевича, Вы все хитро продумали, и что собравшиеся в цитадели толпе будет вовсе не до вас, и арбалет заранее припасли. Интересно только, на какие деньги вы его купили? Вещицы-то не дешевые, тем более... Его потом все равно пришлось бросить, в корзину не помещался. А вы ведь, сделав свое дело, обратно по веревке спускаться не стали, понимали, стражники ищут стрелка. Просто прошли по лестнице да смешались с толпой. Заботливая служанка принесла своему хозяину ужин. Ну а там и я с вами встретился, проводил. Небось, смеялись тогда надо мной». Дурачок, мол, а замки во всех подробностях вы узнали от Марка, не зря же с ним переспали. И опять все продумали хитро и смело, только не знали о двойниках и не предвидели, что вас в крепости ждали. Вот так все и было, да? Впрочем, можете не отвечать. Что я думаю, я сказал? Все о чем догадался. Минуты две стояла глубокая тишина, а потом вдруг послышался тихий голос. Я знала, что Айгель хитрая, но не думала, что еще и умная. Девочка быстро повзрослела. И снова уже чуть меньше на полминуты тишина. И снова голос. Я думаю, я могу теперь кое-что и сказать. Все равно погибать, ведь Айгель меня хорошо знает. Я выросла в Ургенче. Мой отец был знатный воин, а мать — валашская рабыня. Она умерла очень рано, но отец воспитывал меня как свою родную дочь. А после его гибели я попала в дом к царевичу Керимбердею. Сначала воспитанницей как же отец ведь был его верным нукером -за и за царевичей погиб а вскоре и оглянуться не успела как стала наложницей керимбердей взял меня силой а потом видимо устыдившись подарил при случае едигею а уж там дальше не хочу говорить если б не булат хан он единственный смилостивился когда я попросила у него убежище. Едигей велел меня казнить, обвинив в краже челмы с рубинами. А украл это не я, а его старая ханша. Я видела, я знала. Да кто мне поверил бы? Кто она и кто я? Великая ханша и презираемая всеми наложница, подстилка, которая никогда не сможет родить. — Еще Керимбердей отдал меня китайскому лекарю. — Понимаю, почему ты так ненавидела царевича, — воспользовавшись возникшей паузой, с сочувствием произнес молодой человек. И настал день, когда Булат-хан попросил ответные услуги. Впрочем, не попросил, приказал. Он никогда никого не просил, только приказывал. «Булат приказал убить Керимбердея вам?» На всякий случай уточнил Вожников и тут же предложил перейти на «ты». «Мы же все-таки давно знакомы с тобой, пусть даже и шапошно». «Как?» «Это такое русское слово означает, что не на коротке». «Да, не на коротке», — Даная неожиданно рассмеялась. — А жаль. Ты что-то хотел спросить? — Наверное, нет. — Князь закашлялся. В горло попала пыль от соломы. — Ты видишь, я все про тебя знаю. Ну, почти все. Так что давай просто поговорим ни о чем. — Тебе какие цветы нравятся? — Маки. Когда цветут, они такие... «Такие красивые, яркие. А еще фиалки. А мне колокольчики. Кстати, а Смарка ты для того, чтобы узнать про замок, да?» Девчонка за стеной хмыкнула. «Наверное, да. Но он мне еще и просто понравился. Очень милый и привлекательный молодой человек». Кто бы спорил. А про замок я больше узнала от слуги друга Марко, Луиджи. Такой забавный парень. Не Луиджи, слуга. Он вообще не был никогда женщиной со мной в первый раз. И в последние. Жаль, но пришлось его убить, чтобы не наболтал лишнего. И нравится тебе убивать? Помолчав, тихо поинтересовался Егор и, не дождавшись ответа, продолжил. «Я понимаю, что сказал глупость, но если надо убить — убей, но иногда же можно обойтись и без этого. Тот мальчик, слуга, что он тебе сделал? Мог разболтать, и что? Ты просто привыкал убивать, Дана. Это для тебя просто». Зачем что-то придумывать, хитрить, когда можно чик и готово, так?» Эти слова Вожников произнес с горечью, но тут же поправился. «Пойми, я тебя не осуждаю, просто думаю, кто следующий? Едигей?» «Этого нужно убить», — твердо заявила Даная. «Обязательно нужно...» и я сделала бы для этого все. Правда, похоже, что здесь мой путь и закончится. — Как верно и мой! — шепотом продолжил князь. И вдруг, встрепенувшись, вспомнил. — Чуть не забыл. Может быть, ты знаешь, хоть что-то слышала про другого царевича, яндыза? — Яндыс? — удивленно, — переспросила девушка. Давно его не видала, еще с той охоты. Я знала его старую няньку. Ах, несчастная! В ярости Булат-хан приказал отрезать ей голову. Вот кому б отомстить Булату, так это яндызу. Однако Всевышний распорядился иначе. — А почему ты назвала Айгиль царицей? — вдруг поинтересовался князь. Даная ответила сразу, «Потому что думаю, что никакого царевича нет. Несколько месяцев назад я достала его ядовитой стрелой по приказу Булата, а потом вдруг узнала, что он оказывается жив, а такого быть не могло. Я же не дура и очень неплохо владею оружием. Спасибо воинам отца научили еще в детстве». А с кем мне еще было играть? Я прекрасно все видела из засады. Моя стрела застряла в шее царевича. Пропитанная ядом стрела. Керимбердей должен, должен был умереть. Никто, поверь, не заплакал. А он не умер. И когда пошли слухи, я никак не могла понять, в чем же дело. Потом вернулась обратно в кафу, Использовав подвернувшийся случай, и снова стреляла. Теперь уже это был арбалет. Я четко видела, стрела угодила в сердце. Никаких доспехов на царевиче не было, разве что кольчуга. Так кольчугу арбалетная стрела пробила бы. А нет, снова жив. Тогда я пробралась сюда, в замок. Ударила ножом, чтоб наверняка. И тут поняла — нет никакого царевича. Я убила его еще тогда, в первый раз. Есть двойники, есть царевна айгель пожелавшая стать великой ханшей. Она и есть царевич Керимбердей. Она правит от его имени. Отсюда все эти тайны. Думаю, она посадит на трон кого-то из двойников. Дурочка! Тот, кто сидит на троне, вовсе не склонен поддаваться чужому влиянию. Рано или поздно Айгиль обязательно убьют, несмотря на всю ее хитрость. Выслушав собеседницу, Егор задумался. Определенная логика в словах Данаи имелась. Может, и в самом деле эта девчонка права. Нет никакого царевича, есть лишь куклы-двойники и есть амбициозная царевна Айгиль, королева кукол, решившая стать тайным правителем Орды. А куда делся весь гарем Керимбердея? За стеной вновь послышался смех. — Ты еще спрашиваешь? — Догадайся сам. Вожников покусал губу. Догадаться-то было несложно. Бедняга-индыс и тебя, верно, ждет та же участь, если уже... — Так про Индыза ты совсем ничего? — Нет. — Жаль, будем искать. Вожников зябко потер руки и оглянулся на ляск дверного засова. Неслышно вошедший в двери слуга ступил на мягкий ковер и низко поклонился. «К вам, посетитель, сеньор Марко!» Сидевший за конторским столом в высоком резном кресле юный аристократ недовольно поднял глаза. «И кого принесло в такую рань? Неужто Луиджи или Фабио? Это я по настоятельной просьбе дядюшки вынужден подниматься ни свет ни заря и вести деловые расчеты, словно какой-нибудь купец. А им-то чего?» Спали б себе и спали. — Это, я бы сказал, простолюдин, сеньор Марко, — несмело пояснил слуга. Аристократ с возмущением вскинул брови. — Простолюдин? Так гоните его! — Мы так и хотели, но его не выгнать, мой господин. — Что значит не выгнать? — удивленно переспросил юноша. В доме, что мало слуг? Он вооружен и говорит, что перебьет здесь всех. Каков наглец? Ладно. Скачив с кресла, юный Гизольфи схватился стены Палаш. Раз уж вы там сами не справились, трусы, он говорит, что вас знает. Меня многие знают. Выскочив из кабинета с обнаженным палашом в руках, юноша бегом спустился по лестнице в просторный вестибюль палацу, украшенный мраморными античными статуями и развешенным по стенам оружием. «А ну-ка, кто тут заявился?» Марко закричал, но тут же осекся, глядя, как какой-то молодой человек В скромной одежде простолюдина, ловко орудая сорванной со стены алебардой, загнал всех слуг в угол, причем все слуги были вооружены. — Ну, давай, давай, лысый! — размахивая алебардой, азартно кричал парень. — Подходи, налетай! А ты чего встал, рыбина пучеглазая? Давай и ты! Оба слуги, парни неслабые, с виду выглядевшие куда сильнее воровавшегося в дом наглеца, замахнулись дубинками, кой нахал с недюжинным проворством выбил у них из рук одну за другой. — А может, теперь и со мной сразишься? — молодой Гизольди, воспылав гневом, пошел на незваного гостя. Тот обернулся и, широко улыбаясь, отсалютовал алибардой. Мое почтение, любезнейший, сеньор Марко!» Феодора, узнав, юноша опустил палаш. «Ну и шустрые же слуги у сеньора Джигора. Что ты тут делаешь?» «Жду от вас помощи, сеньор Марко! Мой господин в большой беде!»